Нет вам попы без попа. Если же желанное колечко не украсит ее пальчик, тем хуже для него. Подъехав к вилле, компания замерла в почтительном удивлении и восхищении. Все комнаты в доме имели выход на широкую террасу, а рядом плескалось море. Джильда немедленно переоделась и бросилась к воде. Ее белое бикини казалось ослепительным на золотистой коже бедер. Через несколько минут к ней присоединился Джонни. Увидев, как он бежит по песку навстречу белой пене, чельда почувствовала боль во всем теле. У нее дрожали ноги. Спать с таким мужчиной... Она заставила себя отвернуться и поплыла в открытое море широкими профессиональными взмахами рук, рассекая темную воду. Джильда гордилась своими искусствами, и плавала превосходно, уверенная в себе, и в том, что даст любому сто очков. «Вперед в этом деле!» Увидев его рядом, она засмеялась. «Вы плаваете, как акула!» «Ты не хуже!» «Давай назад на перегонки!» Марта, пробуя новую шоколадку, наблюдала за двумя голубками. «Она воображает о себе и представляется!» Заявила она, увидев, что Джонни остался позади. Генри смотрел на вещи более критически. «Женщины представляются перед мужчинами, а те наоборот. Ну, это жизнь, жизнь». Дженни вырвался вперед на последних метрах, но ненамного. Он опередил Джильду на несколько дюймов и коснулся Буйка. «Женщины...» Генри покачал головой удивительное сознание. «Удивительное!» «Она могла десять раз обогнать его, ты видела?» «А она нарочно пропустила его вперед!» «Марта фыркнула. Ну, это ему приятно!» «Разумеется, разумеется!» «Генри вытянул свои сухие длинные ноги. Мужчинам не нравится, если женщины их опережают в чем-либо». Глава вторая. Аллен Фрисби, отложив отчет, неодобрительно покосился на вошедшую секретаршу. «Кто там?» «Полковник Шелли с супругой. Им была назначена встреча». «Пусть, пусть войдут». Фрисби встал. Тонкий, подтянутый. Он занимался страхованием столько лет, что уже не помнил, когда не занимался этим». Теперь ему было пятьдесят пять лет, и он надеялся, что его сын, оканчивающий университет, займет его место и возьмет на себя половину дел. Он был поражен размерами Марты. Его личный кабинет до появления этой особы казался ему просторным. Тонкий, вывученный джентльмен, подумал он, вероятно, и есть полковник ее муж. Марта уселась. Генри подошел к окну и встал там, пощипывая усы. Фризби догадался, что полковник на что-то сердит. Увидев, что Фризби изучает полковника, Марта потянулась и своей жирной толстой рукой похлопала по его руке. «Не обращайте на полковника внимания, мистер Фризби!» Вы не можете себе представить, я буквально вытащила его к вам. Он не доверяет страховке. И никогда не буду. Генри маршировал по кабинету и бурчал себе что-то под нос. Это трата денег впустую. Если вы что-то потеряете, это ваша вина. Лучше всего просто ничего не терять и иметь голову на плечах. Фрисби имел дело с разными людьми. и такое заявление его не обескуражило одарив генри профессиональной улыбкой он вновь повернулся к марте мой дорогой полковник купил мне маленький подарок у нас годовщина свадьбы я хочу застраховать этот подарок трата денег трата денег вмешался полковник «Если ты его потеряешь, тем хуже для тебя, ты не умеешь беречь вещи». Марта махнула рукой. «Не обращайте на него внимания. Вот подарок. Он стоит восемнадцать тысяч». И она выложила футляр на стол.